Глава 18. Никаких пересмотров решений. Однажды вечером в начале осени я сразу после ужина качала Кэтлин на коленях. «Моя куколка», — ворковала я, глядя, как она начинает клевать носом. «Как ты думаешь, на кого будет похож твой братик или сестричка? А как мы его назовём?» Я ни о чём не думала, поглаживая её по волосам. И тут Скотти сел рядом с нами на диван. «Как бы это сказать?» — тихо проговорил он. «У меня есть новости». Я повернулась к нему. «Ого!» — прошептала я с улыбкой. «А какие новости?» Скотти поднял бокал с пивом. «Я получил повышение, если я этого хочу. В клиентском центре Харрисбурга, штат Пенсильвания, требуется менеджер». «Ух ты!» — воскликнул я. «Поздравляю, это здорово. Давай я её уложу, и мы об этом поговорим». Пока я укладывала Кэтлин в постель, я думала о том, что может для нас значить это повышение. Мне не приходилось оценивать, будет ли это хорошим шагом для Скотти. Так и было, и это полностью согласовывалось с нашими планами следовать туда, куда ведёт нас наша карьера. После переезда на восток мы будем ближе к нашим семьям. Я могу продвинуться, добиться повышения, но я беременна. Дадут ли они мне хорошую работу, если узнают об этом? Я вернулась в кухню, плюхнулась на диван и сказала, «Да, давай сделаем это, но я не буду никому говорить, что беременна». Скотти наклонил голову. «А почему нет? но ну, я думаю, что могу претендовать на более высокую должность, если у них есть вакансия. Но есть риск, что беременную женщину не возьмут на должность старшего звена в продажах». Особенно, если найдётся мужчина, который может делать ту же самую работу, не уходя в декретный отпуск. Он взял меня за руку. Думаю, я тебя понял. Ну, тогда давай поторопимся, пока все вокруг это не увидели. Я хочу рассказать обо всём маме и папе. Они будут так рады, если мы вернёмся домой, да ещё и с новым внуком на подходе. Я улыбнулась, думая о том, как хорошо будет проехать несколько часов на машине и оказаться у них в гостях, а не лететь на самолёте. Но есть ещё одна вещь, Шелли, о которой я бы хотел с тобой поговорить, сказал Скотти. Я подумал что если мы переедем, это станет последним шагом, который мы сделаем ради моей карьеры. Я улыбнулась еще шире. Я знала, что означают эти слова. Этот переезд был последним, который мы сделаем ради его карьеры. С этого момента мы будем идти туда, куда поведет моя карьера. С вторым ребенком на подходе. Скоро для Скотти настанет время воплотить в жизнь наш план и стать неработающим отцом. Если вы никогда не работали в крупных корпорациях, то позвольте мне подтвердить слухи, которые о них распространяют. Обстановка там действительно может быть убийственной, когда очень многие люди наступают друг другу на горло, пытаясь подняться по карьерной лестнице. С другой стороны, если вы работаете на крупную компанию, у вас в распоряжении постоянно есть множество вариантов и возможностей. Многое можно рассказать о том, как люди находят свой путь через коридоры корпорации. Для меня этот способ сработал. Я преуспевала в IBM, так что мне даже в голову не пришло, что могут быть какие-то проблемы с переездом в Харрисбург и переходом на более высокую должность. Я просто попросила руководителя своего отдела сделать несколько звонков. Он поговорил с начальником отдела в Харрисбурге, и там нашлась вакансия старшего специалиста по продажам. Я прошла интервью, никому не сообщая, что жду ребёнка, и получила работу. Готово. Была ещё одна вещь, которая работала в нашу пользу. Мы со Скотти никогда не испытывали никаких сомнений в правильности нашего переезда. Мы знали, что это решение было для нас верным, потому что обсудили все наши планы на дальнейшую жизнь ещё до свадьбы. Это был понятный шаг по тому пути, который мы держали в голове. Как и мои родители, мы никогда не переживали о разрушении связей и не паниковали из-за деталей переезда. Мы относились к этому спокойно, оставаясь уверенными в том, что движемся в правильном направлении. Такая прочная опора может стать целым миром, если ты молодая мать, работающая на полный день и к тому же ожидающая еще одного ребенка. Не представляю, как бы все прошло, если бы я постоянно сомневалась, сделала ли правильный выбор или страдала бы из-за того, как найти работу в новом городе. Было достаточно сложно изучить свои новые рабочие обязанности. дая совершила скачок на новый уровень и приземлилась в самом его начале. Ориентироваться в Харрисбурге, планировать рождение ребенка и, разумеется, поселиться в новом доме. У меня не было времени для сомнений. Я была слишком занята, воплощая свои планы в жизнь.